То на санях, то на телегах или верхом на лошаденках торопились на пожарище. И уж слышались разорванные ветром голоса «Анфисин дом горит!» Пристав давно на деле. Кое-как общими силами выкатывают пожарную машину. Внутри машины сучка-пипка со щенятами. Рассохшиеся бочки пустые, кишка перепрела, лопнула. Лошади бьют передами и задом, страшатся зажженных фонарей и гвалта